Звёзды живут, как люди. Ну, как мы о звёздах судим? Хоть яркие, но бесстрастные, А звёзды живут по-разному, А звёзды живут, как люди. Одни, будто сверхкрасавицы, Надменны и величавы, Другие же улыбаются, Застенчиво и лукаво. Вон те ничего не чувствуют И смотрят холодным взглядом, а эти тебе сочувствуют и всюду как будто рядом. Взгляните, какие разные, то огненно-золотые, то яркие, то алмазные, то дымчатые и красные, то ласково-голубые. Нельзя тыскать заранее единой для всех оценки. У каждой свое сияние, у каждой свои оттенки. Людская жизнь быстротечна, Куда нам до звезд? А все же и звезды живут не вечно, Они умирают тоже. Природа шутить не любит, Она подчиняет всякого. Да, звезды живут, как люди, И смерть свою, словно люди, Встречают не одинаково. Одни, замедляя ход, Спиной обратясь к вселенной, Скупо и постепенно гаснут за годом год. И век свой продлить стараясь, Темнеют, теряет свет, В холодный кулак сжимаясь, Тяжелый, как сто планет. Такая не улыбнется, И дружбы с ней не свести, Живет она, как трясется, И черной дырой зовется, Погаснув в конце пути. А кто-то живет иначе, А кто-то горит не так, А кто-то души не прячет, Огнем озаряем мрак, И, став на краю могилы, К живым пролагая мост, Вдруг вспыхнет с гигантской силой, Как тысяча тысяч звезд. И все, и светила нет, Но вспышки того сияния Сквозь дальние расстояния Горят еще сотни лет. 1976 год. Ночная песня. Фиолетовый вечер забрался в сад, Рассыпая пушинками сновидения. А деревья все шепчутся и не спят, А деревья любуются на закат, И кивают и щурятся с наслаждением. Спать пора, прошептал улыбаясь вечер, Он приятелю синим платком махнул. И тогда, поразбойничий свиснув ветер, Подлетел, и багровый закат задул, Покружил и умчал по дороге прочь. Сразу стало темно и пустынно даже, Это в черных одеждах шагнула ночь И развесила мрак, как густую пряжу. И от этой сгустившейся темноты, Что застыла недвижно, как в карауле, Все деревья, все травы и все цветы Тихо-тихо ресницы свои сомкнули. А чтоб спать им светло и спокойно было, И никто не нарушил бы тишину, Ночь бесшумно созвездия вверху включила И большую оранжевую луну. Всюду блики, по саду и у крылечка, Будто кто-то швырнул миллион монет. За оврагом, Притихшая сонна речка, словно мокрый асфальт, отражает свет. У рябины во мраке дрожат рубины темно-красным огнем, а внизу под ней сруб колодца, как горло бутыли винной, что закопано в землю до вешних дней. В вышину точно вечность раскрыты двери, над кустами качается лунный дым. И трава, будто мех дорогого зверя, Отливает то синим, то золотым. Красота все загадочнее, ярче, шире, Словно всюду от счастья висят ключи. Тонко звезды позванивают в эфире, И затмить красоту эту может в мире Лишь любовь, что шагнет вдруг тебе в ночи. 1976 год.